Глава 9. Инженер Парчевский вернулся после вечернего свидания с очаровательной хозяйкой в полном восторге от самого себя. Его небольшая две комнаты и кухня-квартира была обставлена по-Барски. Прохор Петрович из практических целей на это денег не жалел. Пан Парчевский подошел по мягкому ковру к большому зеркалу. На него глянуло счастливое лицо, подбородок и губы улыбались, глаза же, как не старался он смягчить их выражение, оставались жестки и надменны. «Вид гордый, самостоятельный и... милый», — сказал он. Зеркало повторило за ним точь-в-точь, точь, как попугай. Но, «Ну, конечно...» Не сидеющий же голове Протасова тягаться с молодым, ясновельможным паном, в жилах которого течет кровь, может быть, самого круля Яна Собесского. Он же великолепно подметил отношение хозяйки к этому русскому пентюху Протасову. Простая дружба, выгодная для сторон, все же остальное глупые бредни полоумной наденьки, да иначе и не может быть. «Пани Нине слишком сильна вера в Бога. Протасов же! Ха -ха. Пусть, пусть, тем лучше!» Провожая его до передней, даже дальше, до самой выходной двери, пани Нина благодарным голосом сказала ему, «Милый, милый Владислав Викентич, я очень ценю вашу преданность мне». Только ваше молодое сердце могло понять весь тот ужас, который меня охватил теперь. Так неужели вы любите меня? Спасибо вам. Прощайте, милый. Положим, пани говорила не те слова, даже совсем другими были ее речи, но она именно сказала бы так, если бы этот проклятый смерть протасов не высунул в дверь свою бульдожью башку, чтобы все подглядеть. все подслушать своими ослиными ушами. Сото Бензе, Сото Бензе, Хватаясь за виски, плавая в золотых мечтах, пан Парчевский проследовал по ковру к конторке и стал сочинять запросную телеграмму своему другу в Питер. Эту ночь многие, кто успел узнать траурную новость, не спали вовсе. Не ложилась спать и Кэтти. Она не могла отважиться одна пойти к Нине. Кэти жила в просторной комнате у женатого механика. Чистейшая кровать, книги, портреты, всюду цветы, комната благоухает. На подушке, засунув мордочку в пушистый хвост, спит ручная белка леди. Девушки нет покоя. Институтка по воспитанию... Младшая подруга Нины, она обожает ее, и вся ее внутренняя жизнь в заоблачных мечтах. Она также обожает и Протасова, пожалуй, маленько обожает и Парчевского, но она много слышала про него дурного, и ее сердце всегда отодвигало его на запасные пути. Интересно заглянуть в ее дневник. Она отражена в нем вся. 17 июля. Вчера, завиваясь, обожгла лоб. Ангел Нина подарила мне флакон парижских духов. Я без ума от них. Тонкий, но очень прочный запах. Двадцать первое июля. Сегодня мылась вместе с Ниной у них в бане. Я очень похудела, но похорошела. Ноги длинные. Очень жаль, что я не балерина. хотя поздно, мне двадцать пять лет. Так полагаю, что похудела от этого несносного А.А.П.Р. Мне показалось, что он мне строит глазки, но я знаю, он любит Нину, а на такую фивку, как я, плюет. Он думает, что я девчоныш. Тридцатое июля. Папочка пишет, что их полк переводят в Рязань,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 и стало не совсем скромно думать о Парчевском. А Парчевске меж тем уже два часа сидит у пристава. Пили поздний чай, пристав пыхтел, разговор сразу перешел на события. Пристав был в шелковой вышитой наденькой голубой рубашке с пояском и походил на разжиревшего кабачика. Поставив на ладонь блюдце, он подул на горячий чай. — Я вам, Владислав Викентич, доверяю, — сказал он. — Вы наш. А этот прохиндей Протасов, ого-го, это штучка, я вам доложу. Вполне согласен. И ежели, боже упаси, он вскружит голову хозяйки, а это вполне возможно, ну тогда, сами понимаете, ни мне, ни вам. Да он меня сосвет уж живет. «Не бойтесь», — сказал Парчевский. «Моему дяде кое-что известно про Протасова. Он же якобинец, социалист чистейшей марки». «Правда, правда», — подхватила Наденька. «Я ж сама видела, как он ночью со сборища выходил». «Да он ли!» «Он, он, он!» «Что, меня провести? Фига!»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 «И знаете что, милейший Владислав Викентич?» Пристав прошелся по комнате, шип щелчком ползущего по печке таракана и махнул по пушистым усам концами пальцев. Он сел на диванчик в темноту и уставился бычьими глазами в упор на Парчевского. «Я, знаете, хотел с вами, Владислав Викентич, посоветоваться». «К вашим услугам?» — ответил Парчевский и повернулся к спрятавшемуся в полумраке приставу. — Наденька, сходи в погреб за рыжечками и наливочка там, понимаешь, в бочонке. Нацеди в графинчик. Наденька зажгла фонарь, ушла. Пристав запер за нею дверь, снова сел в потемке. — Дело вот в чем.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 «Ну?» У пана Парчевского румянец со быстро переполз на шею. Синица, улетая, чирикнула в небе, а журавль сладко клюнул в сердце. «Пять тысяч рублей! Поездка в уездный город! Клуб, картишки, стотысячный выигрыш Нус, «Давайте!» Наденька постучала в дверь.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 Ходышка, понимаете. Ну вот дельце сделано. Я должен вас предупредить, что Прохор Жулик, я Жулик, Наденька тоже вроде Соньки Золотой Ручки. Вы, простите за откровенность, тоже Жулик. — Геть! Циц! — вскочил пан Парчевский. — Остыньте, стойте! «Стоп!» — и пристав посадил его на место вы ж картежник вы ж судились вы же переписываетесь с известным в питере шулером Ха -ха -ха -ха. думаете я адресованных к вам писем не читаю Ого! итак руку коллега парчевский как лунатик ничего не соображая Потряс протянутую руку, вынул платок и едва передохнув, отер мокрый лоб и шею. Пристав отпер дверь, вошла Наденька. Ого, наливочка! Ну за упокой души новоприставленного, Надюша, наливай. Окропнее, окропнее! Шепотом ужасался по-польски Парчевский.